Глава третья. Приветствуем, друг. С невеселыми мыслями я опустился на диван и с удивлением заметил, что на что-то сел. Достав из-под себя весьма помятую бумажку, я развернул ее и увидел обложку брошюры. Изображение было бодрым, ярким и броским. Огромный дракон на задних лапах, извергающий клубы плазмы, приковывал к себе внимание и из несущественной чепухи изрядно помятый комок бумаги стал чем-то большим. Вид огнедышащей рептилии внушал невольное уважение. А пламя, казалось, вот-вот подожжет бумагу. Я уверен, что его грозный, словно застывший взгляд, был способен отпугнуть любого, кто бы хотел только помыслить о том, чтобы покуситься на его сокровище, необъятной грудой, рассыпанной под его могучими лапами. На заднем плане лицевой стороны была величественная башня, взмывающая ввысь. Она походила на шпиль и уходила в облака. Над всем этим великолепием была нанесена люминесантная надпись с названием расходящегося мира. Заоблачный коферс. Действительно, если присмотреться, можно было увидеть, что дракон тоже находится на возвышенности, а вокруг стелются облака. Вскинув бровь, Я сказал, вот так находка. Я раскрыл сложенную в четверо бумагу и спросил, что это вообще может быть такое. Внутри оказалось описание. «Приветствуем, друг. Вы держите в руках не просто рекламный баннер, а приглашение присоединиться к нашему сообществу экспедиторов, игрокам, расходящихся миров. Мы — это администрация заоблачного коферца, поэтому расскажем вам именно о нашем прекрасном мире — а не о других. И да-да, вы не ослышались. Мы приглашаем вас посетить наш увлекательный мир, чтобы вы стали одним из участников новой экспедиции за знаниями. Впрочем, все вынесенные трофеи являются вашей частной собственностью, поэтому вы вполне можете оставить все, что найдете. Так получилось, что наш расходящийся мир, заоблачный коферс, пошел по иному пути развития, в отличие от Земли. Дело в том, что в нашем игровом мире присутствует магия. Ее-то и осваивают все обитатели мира в той или иной степени. Но это еще не все. Чудесным является еще и то, что в мире развиты паровые машины и механические приспособления, напоминающие эпоху Ренессанса. Удивительно, не правда ли? Мы и сами не перестаем удивляться секретам созданного нами мира — и поэтому посылаем призыв всем отважным личностям, готовым войти в новый мир. Присоединяйтесь к экспедиции, новые знания ждут. Облизнув палец, я снова развернул слипшиеся страницы и рассмотрел брошюру более внимательно. Изображения на других разворотах были по большей мере отважными исследователями. Они были закованы в броню, латную или кольчужную. Другие были в мантиях, по всей видимости, волшебники. Они призывали порталы и делали первый шаг в новый мир. Третьи, по всей видимости, были какими-то инженерами или механиками. Особенно запомнился рисунок механика, высунувшего язык от сосредоточения. Я нашел его исключительно забавным и все эти бойкие исследователи были готовыми войти в новый мир через всевозможные порталы и лестницы. Снова свернув брошюру, я отложил ее на прикроватную тумбочку. Открытый коммуникатор струей света ударил мне в глаза и вошел в интернет. Вбив в поисковую строку запрос, я пробежался по названиям и открыл наиболее подходящую на мой взгляд — Первой попалась ссылка на сайт с форумом, где я нашел краткое описание, что такое расходящиеся миры. На титульной странице беседы был размещен ролик самого первого из расходящихся миров — мир Эйрена. К сожалению, из-за старости видео он не открылся. И тогда я решил посмотреть самые свежие комментарии участников форума ниже. Неожиданно я заметил, что некоторые из них датируются вчерашним числом. Меня привлекли подробные ответы, и я поднял глаза, чтобы запомнить, кто это пишет. Некий человек, участвующий в беседе под ником Апостроф, Странник Реалмов. Написал ответ другому участнику. «Да, вы правильно заметили, Энтропис 17 -й. Расходящиеся миры — интересные места, но они раскрываются в полной мере только для подготовленных». И если вы считаете, что подготовка включает в себя работу по сбору снаряжения перед погружением, то смею вас разуверить в этом стойком убеждении. То, что вы возьмете с собой, хоть как-то повлиять на вход в игру, не сможет. Каждый новый прибывший появляется в мире не сразу, а после выбора своего класса и параметров. По крайней мере, это происходит в большинстве других искусственных реальностей, После этого следует проход через центральные врата стартового поселения вашего персонажа в соответствующей классовой экипировке. Также в самом начале вам будет дана сумка новичка. Положить в нее ничего нельзя, только извлекать из нее предметы первой необходимости. Они понадобятся вам, пока вы не сможете приобрести им замену. Однако готовиться дополнительно для похода не нужно. Платное погружение позволяет менять свой ник и имеет дополнительные бонусы в виде выбора области своего появления в новом мире. расширенной сумки новичка и немного увеличенного размера внутреннего инвентаря, а также значительно большего количества стартовой наличности. Но, на мой взгляд, эти бонусы незначительны и не скажутся на процессе игры. Стоимость такой процедуры составляет полторы тысячи кредитов, что, на мой взгляд, просто расточительство. Эти косметические мелочи того не стоят и не пользуются спросом у игроков, серьезно подходящих к делу. На этом разница между платным и бесплатным входом заканчивается. Я потер переносицу. Полторы тысячи кредитов за платный вход. Это как почти четыре месяца моего обучения в университете. С ума этим можно. Пожалуй, платный вход в моем положении мне категорически противопоказан. А как там обстоит дело с бесплатным входом, — подумал я, но Апостров написал в своем следующем сообщении немного о другом. «Энтропис Джан, послушай, совершенно точно платный вход не стоит своих денег». Однако то, что может пригодиться, — это информация о самом мире и его устройстве. Я, например, путешествовал в одной из ранних версий заоблачного коферса и Пустыной Сиджунии. Оба мира различались разительно. Если в двух словах пустынная Сиджуния — мир, в котором кочевники постоянно перемещаются от акшесов, опасных насекомых, кочующих по пустыне, поэтому выход из него осложнялся тем, что возможность попасть в башню существовало только тогда, когда начинался день в этой части мира, пустынной Сиджунии, А дни там длились почти полтора наших земных года. Заоблачный коферс в этом отношении гораздо лояльнее к своим игрокам и привлекательнее. Это, напротив, реальность огромного количества каменных шпилей, разбросанных по всей поверхности континента. Самый высокий из них является башней, в которой обитает Смотритель. Иными словами, хранитель врат. Чтобы подняться на более высокий этаж шпиля, нужно победить босса уровня. Каждый из них также является хранителем малых врат, возводящих на следующий этаж шпиля. Сам мир пошел по пути магии и очень необычной инженерии. Я не буду рекомендовать, какой класс выбрать, но мне понравился мистик. Думаю, что его я выберу на момент расхождения. Он... «Говорит о заоблачном коферсе», — мелькнула мысль, озарив собой сознание. На моем лбу залегла морщина, черной полосой отливающая в отражении неяркого света коммуникатора. Я сосредоточился и пролистал эту тему до следующих ответов апострофа, странника реалмов. Тема меня заинтриговала, поскольку шла о заинтересовавшем меня расходящемся мире. На данный момент, похоже, только заоблачный является последним из доступных расходящихся. Говорят, что это из-за приема беженцев. Несколько миров, не готовых к такому потоку, упали и резко разошлись. Мой тебе совет из Эльда Серебряная, почему ты пишешь свой ник с двумя Н. Просто сохрани стартовую сумку новичка, которую дают всем. Она представляет серьезную ценность. Любой, кто сможет вынести даже ее, уже получит 500 кредитов. Девушка с ником Изельда Серебряная оказалась студенткой, как и я, интересовалась, как повлияет ее отсутствие в реальном мире. Поэтому я перешел на следующую страницу форума, поскольку из-за разных сообщений других участников тема быстро наполнилась. И уже на ней нашел ответ на ее вопрос. Запись в ленте беседы была закреплена за все тем же человеком под ником Апостров, странник Реалмов. Практически не изменится. Время идет в более медленном темпе для расходящихся миров. В реальности может пройти пара дней, тогда как в расходящемся мире пройдет пара месяцев. И тогда я прикинул. Сумма в 500 кредитов покрывала мое обучение в университете И еще сто кредитов у меня бы осталось, вынеся я просто сумку новичка с полагающимся ему стартовым набором. Это более чем меня устраивало. По другим сообщениям с форума я уже выяснил, что прохождение до самого верхнего этажа башни занимает от силы четыре недели игрового времени. И я уже хотел было перелистнуть страницу, когда заметил, что нижнее сообщение тоже принадлежит апострофу поэтому я прокрутил текст до него. Да, я потому и не нахожусь постоянно в расходящемся мире, много времени. Однако угадать момент, когда он разойдется, непросто, чтобы вынести ценные вещи. И если вам интересно, то да, я профессионально этим занимаюсь. Из Эльда я понимаю, что 500 кредитов — это много для студента, но если подождать момента расхождения, стоимость предметов возрастает кратно поскольку такие вещи не пропадают со временем. Цена на них поэтому и выше. У меня друг вынес жезл чарующих воду из песков Сиджуни. Коллекционер ему заплатил 115 тысяч. Теперь его возможно найти в ресторане на улице Лес. Дочитать я не смог. Коммуникатор выскользнул из вспотевшей руки и ударился с гулким стуком об стол. Жалобно пискнул, Мигнул лампочкой, говорящей о полной разрядке устройства, и погас. Уже в темноте я почувствовал, как участился пульс. «Хорошо, что я сидел», — подумал я. «Сто пятнадцать тысяч кредитов — это солидная сумма. Если я вынесу даже половину, считай, мое обучение будет полностью до конца оплачено» погашена за все последующие годы и всеми возможными расходами.